Глава 51. Последняя жертва. 14 июля 1977 года. Бруклин, город Нью-Йорк. В темноте плясали огоньки. Вдалеке искрилось пламя, усиливающееся горячее, яркое в змеиной темноте ночи. Хоппер очнулся с криком и сел, хватая ртом воздуха, озираясь. Он все еще находился в конференц-зале, Делгадо все еще лежала на полу, в центре вырезанной пентаграммы. Хоппер посмотрел вниз, и его брови сдвинулись в замешательстве. Он сидел в деревянном кресле, вцепившись руками в подлокотники, но его никто при этом не удерживал. Перед ним стоял маленький круглый стол, а по другую сторону еще одно точно такое же кресло, в котором сидел святой Иоанн. На столе между ними стоял серебряный кубок, наполненный темной жидкостью, а также лежал серебряный кинжал распятия с обнаженным лезвием, которое было направлено в сторону святого Иоанна. Хоппер глубоко вздохнул и попытался поднять руку, но она не двигалась. У Хопера перехватило дыхание. Он попытался шевелить ногами, но конечности отказывались повиноваться. Тяжело дыша, он словно боролся с чем-то невидимым. Пальцы скребли по дереву подлокотников, но рука не сдвигалась ни на дюйм. «Что ты со мной сделал?» — спросил он, посмотрев на святого Иоанна. Плечи говоря, банды поднялись под мантии, затем опустились. «Я?» «Вообще ничего. Все это ты делаешь сам». Хоппер снова попытался пошевелиться. В этот раз ему удалось слегка покачать кресло из стороны в сторону. Не понимая, что его держит, он посмотрел вниз. Оглянулся через одно плечо, затем через другое. У дверей в некотором отдалении стояли Лерой с Рубеном и бесстрастно смотрели перед собой. Ты был прав. Хоппер развернулся лицом к своему мучителю. Святой Иоанн кивнул про Вьетнам». «Так вот, там был ад. Ты согласен со мной, Джим?» Хоппер ничего не ответил. «То, что мы делали там, — продолжил святой Иоанн, — то, что я делал там, — я не вызывался добровольцем, по крайней мере, в самом начале. Нет». Они просто выдернули меня из подразделения и приказом перевели на базу, спрятанную где-то глубоко в джунглях. Они сказали, что, находясь там, я окажу большую услугу своей стране. Как будто у меня был выбор. Как будто у меня хоть в чем-то был выбор. Хоппер глубоко вдохнул через нос и кивнул. Какая-то тайная операция? Я слышал разные истории о том, как ЦРУ... Проводила эксперименты на солдатах с использованием наркотиков и всяких таинственных штук. Ты был частью этого? Меня использовали как подопытную свинку. Проект 0, так они это называли. Мне объяснили, что из меня хотят сделать идеального солдата. И я им поверил. Думал, что выполняю свой долг. Вначале я ничего не понял, но, по крайней мере, не умер. Кажется, их это удивило. Что бы они ни делали, что бы ни испытывали на мне, но меня это не убивало. Других, конечно, убило, но только не меня. Хопер вздохнул. Мне очень жаль. Святой Иоанн снова медленно пожал плечами. «Не стоит, я выжил». Я стал сотрудничать. В конце концов, я присоединился к исследователям и стал делать с другими то же, что раньше делали со мной. Я помог им наладить эксперименты, помог усовершенствовать процесс. Он улыбнулся. Мы хорошо поработали. И я многое узнал о том, как работает мозг. При этих словах он постучал себя по виску. Здесь всего лишь химия и электричество. Ты в курсе? Ум и душа не более чем иллюзии, побочные эффекты, возникающие в супе из нейромедиаторов, гормонов химических реакций нервных импульсов. Примечание. Нейромедиаторы биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача электрохимического импульса от нейронов и мышечной ткани, или железистым клеткам. Конец примечания. И все это прямо сейчас кипит внутри наших черепов, делая нас теми, кто мы есть, заставляя нас мечтать, заставляя нас верить. Он опустил руки, прежде чем продолжить. И ты, и я, всего лишь химия, если ты знаешь, как это работает, то можешь этим пользоваться, изменять настройки и даже управлять. Используя наркотики, используя другие методы, назовем это программированием. Чужой ум можно превратить в машину, готовую для приема инструкций. Готовый выполнить все, черт возьми, что ты от нее захочешь. Хоппер покачал головой. «Мне очень жаль. Ты это уже говорил. От повторения ничего не изменится». Хоппер снова оглядел зал. «А почему именно здесь? Ты проходил здесь реабилитацию? Что-то случилось?» Уголок рта святого Иоанна изогнулся в кривой ухмылке. «Случилось? Ты вообще слушаешь, о чем я говорю?» «Случился Вьетнам, вот что!» «А потом, когда они закончили пытаться сделать из меня супермена, а я закончил пытаться сделать суперменов из других, меня отправили домой и приказали обо всем забыть. Мне объяснили, что ничего не было, что все это мне приснилось, что я сам себя накрутил». Они назвали это посттравматической фантазией. Но я знал правду. Знал, через что мне пришлось пройти. Понимаешь, как это тяжело, когда люди тебя не слушают. Когда как бы ты ни старался, они просто не видят то, что должны увидеть. И долго ты держал это в себе? Святой Иоанн рассмеялся. «О, всегда! Но именно здесь, в Руквуде, я нашел свое спасение, потому что именно здесь я снова услышал его. С тех пор, когда я в первый раз услышал его голос, прошли годы, но я всегда знал, что он ко мне вернется. В это тоже никто не верил, поэтому я научился молчать. Но как только меня протащили через эти двери, я его услышал». «Он напомнил мне о моем пути, напомнил о том, что я должен сделать. И только здесь мой разум открылся. Я не знал этого, поскольку закрывал себя от мира. Я перестал его слушать, но он был там все время. С помощью Лизы я снова услышал его голос. Жаль, что ее здесь нет, и она не может увидеть, как осуществился ее план» но она всегда была его частью. Святой Иоанн поднял голову и посмотрел в потолок. Затем улыбнулся, и Хоппер увидел, как дернулось его горло. Святого Иоанна словно захлестнуло волной эмоций. «Как это здорово, что для заключительного акта он приказал мне явиться именно сюда». «Тебе нужна помощь», — сказал Хоппер. «И я мог бы тебе помочь. Я такой же. Ты не забыл? Я тоже прошел через все это, но вернулся домой и стал бороться. Я прошел через все испытания и снова стал сильным. И ты тоже сможешь. Просто доверься мне. Я могу тебе помочь. Могу помочь все исправить». Святой Иоанн опустил голову и посмотрел на Хоппера поверх очков. Впервые Хоппер мельком увидел его глаза. Они были светло карими и... Все. Святой Иоанн был человеком, таким же, как Хоппер. Детектив испытал странное чувство разочарования. Святой Иоанн был просто человеком. Все исправить. Да. — тихо ответил святой Иоанн. «Они послали нас туда, в тот кошмар. Но ради чего? Ради этого? Ради Америки? Ради Нью-Йорка? Нью-Йорк — точно такой же кошмар, только американский. Руины, мертвая земля. Но он сможет все исправить. Он показал мне, как исправлять». Голова Хоппера закружилась, когда он осознал всю степень безумия святого Иоанна. Он был сломлен Вьетнамом. Но через мир боли его провел не враг, а свои. А потом он вернулся назад и обнаружил, что и дома все идет в том же направлении. Хоппер понял его, ненавидя себя за это, но понял. Он сам вернулся из Вьетнама, горя желания все исправить, все изменить и научиться контролировать. Так же, как и Джонатан Святой, два ветерана пытались найти свой путь и место в жизни. Но какими разными стали их судьбы? — Папки, — сказал Хоппер. — Папки с документами, которые я нашел на складе. Их прятал у себя Джейкоб Хеллер. Я наткнулся на них в его квартире, но потом они исчезли. — Это ты их выкрал, верно? Или кто-то из твоих гадюк? — Ах, Джейкоб, Джейкоб, Джейкоб, — произнес святой Иоанн. — Эти документы были моими, детектив. В них информация о моей работе в джунглях о той самой работе, которой якобы никогда не было. Но ведь все это было, не так ли? Значит, Джейкоб достал их для тебя? Его внедрили к гадюкам, но ты узнал, кто он и на кого работал. Значит, вот так это было. Ты узнал, на кого он работает, и понял, как лучше его использовать. Святой Иоанн прищелкнул языком, будто разговор ему наскучил. Хоппер воспользовался паузой и снова попытался освободиться. Но как бы он ни старался, руки его не двигались. «Да, Джейкоб Хеллер стал работать на меня», — ответил святой Иоанн. «Подчинить его своей воле было не очень трудно. Отвлекая своих начальников, он дал мне время привести все планы в действие». Поскольку у него был определенный уровень доступа к секретам, он имел возможность получить мои документы. В них содержится информация о важной работе, которую я хотел продолжить. И что потом? Ему удалось вырваться из-под твоего контроля и соскочить? И вот ты приказал убить его под видом фальшивых ритуалов и забрать все документы». Святой Иоанн вскинул голову. «Осторожней, детектив. Эти ритуалы настоящие». Хоппер проигнорировал замечание. «И вот ты приказал убить его, точно так же, как Сэма Баррета и Джонатана Шнетцера». «Джеймс Хоппер, группы поддержки стали твоей вербовочной площадкой». «Ты искал там впечатлительных и восприимчивых, тех, кто склонен бояться, потому что страх...» «Это ведь ключ, не так ли? Испуганными людьми легко управлять». «Довольно». Хоппер перевел дыхание. «Послушай меня, Джонатан, я смогу тебе помочь». Святой Иоанн улыбнулся. «Конечно, ты сможешь помочь всем нам». Хоппер нахмурился. Святой Иоанн показал на предметы на столе, лежавшие между ними. «Сейчас ты возьмешь кинжал и убьешь свою напарницу. Потом выпьешь из кубка и умрешь сам. Одна жертва для него, одна для меня. Что? Ты сделаешь то, что правильно. Сделаешь так, как я прикажу». «Ты обретешь путь и будешь следовать ему, потому что сам знаешь, что он истинный». Хоппер поморщился. Он чувствовал себя странно. Голова была не то что легкой, но какой-то отключенной. «Ты хочешь взять нож. Ты хочешь убить ее. Ты хочешь пить». Хоппер моргнул. Комната показалась далекой, словно в тысячи миль отсюда. Он видел ее будто в телескопе. Он взял кинжал. Ему хотелось убивать. Ему хотелось пить. Он хотел этого, потому что это правильно, потому что такова истина, потому что он хотел, потому что он хотел. Хоппер задыхался, хватая воздух большими глотками. Он чувствовал на подбородке слюну. Руки так сильно сжали подлокотники кресла, что заболели пальцы. Святой Иоанн что-то говорил, но Хоппер его не слышал. Он просто видел, как шевелятся губы, проговарившие инструкции. «Меня накачали наркотиками». Внезапная догадка прояснила мысли. Комната вновь стала на место. Голос святого Иоанна стал неожиданно громким. Наркотики. Что бы это ни было, какой-нибудь коктейль из снотворных, разработанный святым Иоанном еще во Вьетнаме, но оно вмешивалось в химию мозга, делая его восприимчивым к внушению, податливым командам святого Иоанна. Хоппер сосредоточился. Ему во что бы то ни стало, нужно собраться, очистить свой разум, пытаться сопротивляться приказам главаря банды, даже если это практически невозможно. Он начал вспоминать алфавит в обратном порядке. Я? Возьми кинжал. Возьми кубок. В этом истина. Ю? Убей женщину. Убей себя. В этом истина. «Э! Ты служишь только тому, кто грядет. В этом истина!» «Мягкий знак. Ты знаешь, что надо делать. Ты знаешь, что хочешь сделать. В этом истина!» Хоппер посмотрел на святого Иоанна. Затем облизнул губы и нахмурился. «Мягкий знак?» Голова Хоппера упала на грудь. Он сделал тяжелый неровный вдох. «Проверь его!» Холодные пальцы проверили пульс на его шее. Руки общупали голову, оттянули веки. Хоппер не сопротивлялся. «Он в глубокой отключке?» «Дай ему что-нибудь, чтобы пришел в себя. Но потщательней отмерь дозу». Какой-то шум позади. Металлический звон. «Кто-то...» «Лерой?» Собирал свежий шприц и мешал новый коктейль. Что-то такое, что может нейтрализовать или усилить действие изначального вещества, с дозой которого святой Иоанн ошибся. Лерой подошел к Хопперу сзади и наклонил его голову на бок. Хоппер почувствовал его дыхание, когда тот наклонился и стал тщательно выбирать место для укола. В этот момент Хоппер начал действовать. Он дернул локтем вверх, попав точно по горлу Леруя. Член банды захрипел и упал назад, уронив шприц. Хоппер вскочил с кресла, развернулся и схватил с учившего ногами Леруя за воротник. Рванув бандитов вверх, он боднул его прямо в переносицу. Удар получился таким сильным, что нос Леруя сломался с хрустом, а лоб Хоппера обожгло болью. Эта боль, в которой он нуждался, вызвала всплеск адреналина, который разбудил его окончательно и очистил органы чувств. Он обернулся, и как раз вовремя к нему уже бежал Рубен, размахивая кулаками. Хоппер легко увернулся от них и нырнул в сторону, прежде чем нанести апперкот в живот мужчины. Рубен согнулся пополам и рухнул на бок, перевернув круглый стол». Серебряный кубок взлетел в воздух и упал на голову Рубена в тот момент, когда тот попытался встать. темно красная содержимое кубка выплеснулось ему на лицо, заставив отпрянуть назад от неожиданности. Святой Иоанн взревел. Он бросился на хоппера и схватил его за горло, навалившись всем своим весом. Упав спиной на пол, Хоппер сложил руки вместе и принялся отталкивать его от себя, пытаясь разорвать хватку главаря банды. Но святой Иоанн был силен. Они прокатились по полу, опрокидывая свечи. Хоппер сопротивлялся, святой Иоанн давил, прижав Хопера к лежащей без сознания Делгадо. Главарь задергал ногами, пытаясь нащупать точку опоры, и край его мантии накрыл сразу несколько свечей. Раздался мягкий хлопок, и мантия загорелась. Святой Иоанн посмотрел вниз, отвлекшись всего на секунду, но Хоппер воспользовался этой заминкой. Он поднял ноги и оттолкнул главаря банды. Святой Иоанн упал навзничь, тут же развернулся на полу, схватил край мантии и стал пытаться ее потушить. Хоппер двинулся вперед, сильно качнувшись. Волна головокружения накрыла его. Кажется, эффект от наркотиков снова начинал брать вверх. Что-то ослепительно яркое сверкнуло в его глазах. Тряхнув головой, чтобы прояснить зрение, Хоппер увидел серебряный кинжал, лежавший возле его руки. Он поднял его с пола как раз в тот момент, когда святой Иоанн снова на него набросился. Хоппер развернулся лицом к нападавшему и одновременно нанес удар кинжалом. Лезвие изогнулось, будто намеревая сломаться. Затем рука Хоппера скользнула вперед, и нож переместился. Острие проткнуло мантию святого Иоанна на плече, и кинжал погрузился полностью, ударив крестовины по костяшкам пальцев. Святой Иоанн закричал от боли, сила его внезапно истякли. Он отстранился и упал на пол, откатившись в сторону, и остался так лежать, одной рукой ощупывая плечо, а другой безуспешно пытаясь оттолкнуться от пола. Хоппер повернулся, готовый к отражению следующей атаки, но ее не последовало. Рубен... Привалился к двери, тяжело дыша. Вдруг белая пена заполнила его горло и выплеснулась изо рта. Кажется, яд из кубка начал действовать. Лерой поднялся с пола. Лицо его было залито кровью, продолжавшей течь из разбитого носа. Хоппер присел, готовясь к драке. Одна рука его сжалась в кулак, другую он оставил раскрытой. Но Лерой вдруг начал смеяться. Хоппер напряг тело, слегка подпрыгивая на носках. Он не совсем понимал, что Лерой собирается делать дальше, и не хотел делать никаких предположений. И вдруг Лерой вытащил пистолет из-за спины. Хоппер узнал в нем свой кольт М-1911, тот самый, который забрал у него на складе Линкольн. Видимо, во время стычки с Мартой Лерой успел подобрать оружие. «Лерой, послушай меня», — сказал Хоппер. «Насколько глубока программа святого Иоанна? Неужели он накачал своего приближенного перед тем, как пойти в институт Руквуда?» Хоппер вспомнил о состоянии Леруя, когда тот приходил в участок просить о помощи. Он был не под кайфом. Он был под тем, чем напичкал его святой Иоанн. Но насколько сейчас он неадекватен? Сможет ли Хоппер вообще достучаться до него? Или Лерой слепо подчиняется последним приказам своего хозяина, как и остальные гадюки? Хоппер разжал кулак и выпрямился во весь рост. Затем развел руки в безобидном жесте. — Лерой! «Ты же парень. Я с тобой. Просто послушай мой голос. Вспомни Марту. Она ищет тебя. Она хочет, чтобы ты оказался в безопасности. Ведь это то, чего мы все хотим, верно? Быть в безопасности и быть свободными. Я могу помочь тебе. Мы можем сделать это вместе. Не думай ни о чем другом». Просто сосредоточься на моем голосе. Я могу помочь тебе преодолеть все плохое. Марта ждет нас. Мы оба можем отсюда убраться. Пистолет в руке Леруя задрожал. Хоппер насторожился. Его взгляд упал на ствол. Он сделал шаг вперед и снова посмотрел на молодого человека. Опусти пистолет. Это всего лишь я. Ты ведь помнишь, кто я? Я уже пытался помочь тебе, и сейчас помогу. Мы можем выйти и пойти к твоей сестре. Марта там, снаружи. Мы ее найдем. Она ждет тебя. Тебе просто нужно опустить пистолет. Дрожание ствола усилилось. Лицо Леруя мучительно исказилось, желваки напряглись. Он изо всех сил боролся с заложенной в него программой. Рука с пистолетом опустилась. Хоппер вздохнул и сделал еще один шаг вперед. — Молодец, Лерой. — Я могу помочь тебе. Просто сконцентрируйся на звуке моего голоса. Я вытащу нас отсюда. Лерой вздрогнул. Затем поднял пистолет и прицелился. Хоппер остановился и поднял руки покачав головой. «Лерой, я могу тебе помочь!» Парень снова опустил руку с пистолетом. Хоппер снова шагнул вперед, но Лерой вдруг закричал, очевидно, от внутренней душевной боли. Затем он вскинул пистолет и нажал на спусковой крючок. Хоппер не успел. Он ударил Лерой по руке только после того, как тот произвел выстрел. Громкий хлопок полностью заглушил мир, не оставив после себя никаких других звуков, кроме пронзительного визга в ушах. Хоппер почувствовал, как что-то дернуло его за левую руку, и через мгновение показалось, что плечо горит. Его ранило пулей. Насколько сильно, он еще не знал. Но рука пока работала. И это было очень кстати, поскольку пришлось продолжать бороться с Лероем но сопротивление Лерая быстро угасло. Хоппер держал руку с пистолетом за запястье, и хватило только одного встряхивания, чтобы ствол упал на пол. Хоппер подставил локоть второй руки под подбородок Леруя, и от удара у того согнулись коленки. Молодой человек хрюкнул и упал на пол. Хоппер опустился на колени, взявшись рукой за раненное плечо, Рукав уже успел напитаться кровью, и когда Хоппер швельнул плечом, боль вспыхнула раскаленным до жаром. Но жить он будет. Хоппер встал на ноги и обернулся, думая не о себе. «Делгадо!» Во время схватки со святым Иоанном ее толкнули, и теперь она лежала на боку, рассыпав волосы в опасной близости, От пары черных свечей. Хоппер подбежал к ней, смахнул свечи в сторону и, упав на колени, перекатил Делгадо на спину. Он проверил пульс и опустил ухо ко рту, уже готовый делать искусственное дыхание. Но тут Делгадо застонала и открыла глаза. Она подняла голову и посмотрела на Хоппера. Затем вздохнула и уронила голову обратно на твердый пол. Поморщившись, от боли она слабо охнула. Убедившись в том, что Делгадо стала приходить в себя, Хоппер обратил внимание на святого Иоанна. Главарь бандитов по-прежнему лежал на полу, но уже перевернулся на бок, лицом к Хопперу, сжимая одной рукой мокрое месиво одежды на плече. Он тяжело дышал. Из уголка его рта текла кровь. Очки исчезли слетев во время борьбы. Святой Иоанн моргнул и посмотрел на Хоппера. Хоппер придвинулся, готовый в любой момент толкнуть его на спину и надавить на рану. Но кинжал в ней отсутствовал, и рана оказалась хуже, чем Хоппер изначально предполагал. Судя по обилию крови, он ухитрился перерезать крупную артерию. Когда Хоппер коснулся главаря банды, Тот попытался оттолкнуть его, но сил было явно недостаточно. — Эй, эй, успокойся, я собираюсь остановить кровотечение. Святой Иоанн ничего не ответил, только улыбнулся. А когда Хоппер перевернул его, он начал смеяться. Хоппер нашел дыру в мантии и, просунув туда пальцы, разорвал ткань, чтобы обнажить рану. Яркая, пузырящаяся кровь била оттуда, как родниковая вода. «Жертва!» — сумел прошептать святой Иоанн и посмотрел на Хоппера своими большими карими глазами. «Ты поверил мне? Не так ли?» Хоппер не отвечал. Его пальцы скользили в крови, пытаясь найти способ остановить поток. Откуда в нем столько крови? Святой Иоанн закрыл глаза. Иногда хорошие люди совершают дурные поступки, иногда у хороших людей не остается выбора. И он застыл неподвижно с бледным лицом. Кровь насквозь пропитала мантию, залила одежду Хоппера и теперь просачивалась в пентаграмму, вырезанную тяжелыми неровными штрихами на полу. Хоппер посидел рядом с ним на коленях несколько секунд, затем поднялся на ноги. «Э, Хоппер!» Он повернулся к Делгаду, зашевелившись на полу. Затем подошел и помог ей сесть. Она покачала головой и приникла к его груди. Он обхватил ее голову окровавленными руками. Так они и сидели, пока не прибыли агенты».